Когда позвали, расставил тару в обратку и медленно подошёл, боясь всю посуду побить. Молодец, солдат, похвалил генерал, неизвестно за что, и хлопнул по плечу. Стекло сыграло, стаканчики звякнули о бутылочки. В десант тебе не надо, но ты здесь молодец, ставь. Дверитёнка указал рукой на слесарный стол. брал с облегчением выполнил приказание хлопнул его генерал посильнее всё бы сейчас оказалось на полу а он в вечном наряде по сортиру генерал свернул башку первой бутылки и налил примерно по 100 себе и майору ладно навежу всё в порядке ну и всех на хрен давай выпьем стоило хряков расплылся в улыбке Неужели всё? Ё-моё, вроде не облажался ни разу, вроде везде угодил. Погоди, я ещё не проходил. Её содержание отчёта ничего неизвестно, а ещё столовая, у поюди сантуру, чтоб всё или в розовых тонах, или никак. Не дойдёт он до столовки. Прикрою, так и быть, сухенького. За всё приходится своим здоровьем расплачиваться. А здесь 2 л и без закуски. Что это? Десант наносит ответный удар. Фрол вышел на улицу, закурил. Генерал поднёс губам стакан и остановился. Столько хряков, внимательно смотрём и сам не ней, пока инспектор не пригубит. «Не по-человечески, не люблю. Рядовой!» Фрол не торопился. Забычковал сигаретку, положил за отворот кепки с левой стороны и только потом подошел. «Водку пьешь?» Суровые глаза смотрели на Валетова. «Только чего на него так пялится?» «Быки в золотых цепях ему в душеньку глядели. Ничего не увидели. Куда уж там генералу?» Пью. Прочные были те стаканы. В стойлах ряков давил на свой со всех сторон. Ничего, стенки выдержали. Так, генерал оглядел от драяное помещение. Стаканов лишних нет. Фляжку, солдат. Фрол снял с ремня фляжку и протянул генералу. Веретенка вылил на бетонный пол воду, и медленно-медленно влил примерно так же, как себе и комбату. Теперь порядок, за бэтеры, чтоб ездили, чтоб ездили, согласился подполковник. Фрол хлопнул всё до конца, не уступая офицеров. А чего там? Остайла хряков взял у него фляжку и поболтал. Не плескалась. Молодец, само молодец. преседе нейльс генерал как зовут ледовик валетов имя и тут водка ударила по мозгам сильно очень приложилась фрол понижко повел в сторону волье два улыбнулся но заставил себя стабилизироваться скажи фрол как же ты один такое дерево до дороги дотащил или тебе помогали. Водка снова лилась в стаканы. Если бы не я дело бы не пошло. Молодец, Фритер, хорошо отвечаешь. Котр Валерьевич, давай сюда его фляжку. Разлили по второй. Генерал втянул ноздрями струю свежего воздуха, залетевшую в ворота. Хорошая вещь наша водка, накрывает плавно, нежно, да, камбат. Здоровье много на неё требуется. Стоило хряков представил, что ему сегодня устроит жена после того, как она чутится дома. Всё шло к очередному испытанию организма на живучесть. Ты во вроде на слабенького и больного не похож. Хмель вскружил голову и комбату, и генералу. Квадратные пачки слегка раскраснелись, глаза заблесели. — Так, за БТР пили. Что у тебя еще есть? — БМП есть. Может, вернемся? Тянем по-человечески. Там шашлычок, зелень. Что мы тут стоим? — Раз уж приехали... Надо осмотреть все твое хозяйство. Пьем за БМП. Генерал уже донес наполненный стакан до губ. Где стоят, не вижу. На улице и в соседнем боксе. Занюхивая белым полотенчиком, висящим на плече Валетова, сообщил Стойла Хряков. Хорошо. Пьем здесь и идем туда. Гефрейтор, не отставай. Фролл посмотрел на комбата. Тот дал отмашку. И огненная вода влилась в молодой желудок. Я рядовой, товарищ генерал. Генерал стал смеяться. Стойло хряков поддержал инспектора низким рычанием. И офрейтер: "Бери бутылку и пошли в следующий бокс". Пока Фролл облакачивался на слесарный стол, Его гироскопы кое-как справлялись с нагрузкой. Но лишь только тело отделилось ото форы, как компьютер дал сбой. Если бы не тиски, он наверняка бы обдул бы Стоялохарякова в пузо головой. Генерал нахмурился. Не очень силён для Ефрейтора. Критика возымела действие. Фрол взбодрился. Секунда замешательства творит генерал. Ладно, сержант, следуй за нами. Валетов расцвёл, как девушка после развода с придурком мужем. Подхватил бутылки, поднос, стаканы и поспешил за офицерами. Во втором боксе, не менее чистом, как предыдущий, устроились на пустой 200-литровой бочке, стоящей в углу. После четвертого круга как-то остановились. Закурили. Генерал выпустил тонкую струйку дыма к потолку. — Вижу, подполковник, стараешься. Третью звездочку хочешь на погон? Молодец — Молодец. Стойло Хряков пожал плечами. — Понимаю, ничего. Хорошо командуешь. Люди вон, какой порядок у тебя навели... «Старший сержант!» — позвал Веретенка. Услышав знакомый голос, Фрол очнулся и отлепил физиономию от кирпичной стены. «Я!» «Он недавно служит!» — спохватился комбат. «А мне не нужно знать, сколько он служит. Я вижу, как он пьет. Молодец! Видишь, на ногах стоит. Солдат сражение ведет, не сдается!» «Так точно!» — подтвердил фрол и снова боднул головой стену. «Помню, в Афганистане залегли мы на голых камнях, духи поперли, орут про своего Аллаха. Вылезло человек сто, а у меня во взводе двадцать четыре пацана, думал колец». Генерал пропустил еще стакан, закусил мануфактуркой и продолжил. «Начали бить их. Я вначале и не понял, в чем дело-то. А что бы вы думали? Прет, вот прет на меня метров сто осталось. Но с такого расстояния я ему встаню на раков, в очко попаду с закрытыми глазами. Идет, орет. Борода, чалма, платье серое, вся фигня. Палит во все стороны. Бью в корпус одну». Другую. Куски мяса от него отлетают, а он все вперед и вперед, как робот, зомби. Всех мы их там и положили. Обкуренные черти. Вторую волну бы не сдержали, патронов бы не хватило. Я повеселился. Два рожка выпустил, и могу поколяться. Ни одной пули зазрения не израсходовал. Семнадцать их унес. И лжились они тяжело, ой, тяжело. Прошли по полю боя, да били кое-кого, понятное дело. При обыске нашли с полки лока кокаина, а у нас дрянью все баловались. И вы, товарищ генерал, фру, стало интересно. Война, сынок, на то и война, соблюдей убивать да калечить. — Под суд нас не отдали только из-за того, что мы сотню положили. — А на гражданке вы чем-то занимались? — Охотой и женщинами. — И на кого охотились? — На женщин. — Помолчали. — В Германии у меня случай был. Подполковник закрыл глаза, чтобы лучше представить события далеких дней. «Закорешился я с одним немцем, Дюнтер зовут. Он возьми меня на выходные и пригласи в Лейцик к себе домой. Но вроде как и в гости, и на экскурсию. Разве плохо?» «Поехал с женой. В штатском, конечно. По-немецки я неплохо тогда говорил. Шмотки на мне все ихние, роза на бюргеровскую смахивает. От русского внешне ничего не осталось. Бабы наши языками зацепились». Со стороны посмотришь, две подружки, какие их, а брейх, но ну, не слушать же. Пошли в забегаловку, пиво понятное дело. Гюнтер он габаритами почти как я, но на пиво тренирован невероятно. Поди с детства вместо мамкиного молока пиво посасывал. Только тогда я ещё не знал, на что он способен. Вошли в бар. Он там за всегда той, все его знают, здороваются. Я тоже башкой киваю. Сидим, пьём, никого не трогаем. И тут заходят, вот как в кино, тряняшки. Слышь, Федя, тряняшки. Фрол повернулся к офицеру. Меня зовут Фрол, сказал, как отрезал. Только отрезал тупым ножом мягкий батон, больно уж расплывьте-то. «У-у-у, парень, тебе хватит!» Генерал рассмеялся. «Гляди, комбат, как мы его накачали!» С той Лохряков не обращал внимания и продолжал. «Три братца, местные, знаменитые алканавты, профессионалы! Их и с Гюнтером они не в ладах! Пузатая страсть! Мое брюхо против ихних — пупок!» «Как вошли...» Тот же Сталь задирать Юнтера. Не вытерпел он, согласился. Сели друг против друга. Один и стройняшек и он. Выбрали самый крепкий сорт пива, какой был в баре, градусов 6, может, 7, или больше не помню точно. И начали. Народ собрался вокруг столика. Ну как же, аттракцион. Музычку включили ненавязчивую, тихонечко. Свет над столиком приглушили. Обстановка самая та. На шестом литре одновременно встали отлить. Вернулись, продолжили. Понятно, я за Гюнтера болею. Только смотрю, дело-то плохо. Уплывают его 50 марок. Жадается, а по правилам за стол хвататься нельзя. Политровую кружечку ставить, не выпить-то и нельзя. бить залпом. Между подходами паузы по 5 минут, чтобы усвоилось. На девятом литре слетел он со стула. Я его еле удержал, а он же тяжёлый. Как тут не матюгнуться? Позаты деньги сгрёб. И если бы не брать я тоже свалился бы. А так его в сторонку отсадили и на меня смотрят, скалятся уроды. На Гюнтера показывает И говорят: "Так, члена разделяй, не хочу ли мол я отыграться за приятеля?" Я им: "Я, я, я!" Вытаскиваю из кармана 200 марок и кидаю на стол. На хорошее в немецком соглашаюсь, но говорю, что правила будут русские. Стоят, укатываются, в лицо мне пальцами тычут, а мне за Гюнтера обидно, и зло взяло. Говорю: "С каждого подвести и я перепью этих двоих трезвых вместе взятых. Рисковал, конечно. А они примолкли, что спрашивают за правила. Правила, говорю, очень простые. Мешаем пиво с водкой один к одному. Если один из вас упадет, вы оба проиграли. Остальные условия меня вполне устраивали. Услышав про водку, фрицы притихли, а отступать некуда. И публика требует. Вдвоём-то одного русскому можно перепить. Начали. Хозяин бора пригласил для смешивания этукую мэтхан рожа. Коровязат симпатичная, а вот сийский сийский-то другое дело. Валятов: "И что знаешь про сийские? Они мягкие, а